но мысли его были далеки от того, что он делал. Он часто вдруг останавливался и с гневным презрением стряхивал головой. В глазах его загорались злые огоньки. «Он намерен держать мою жену в постели», — сердито бормотал он. Ему же представлялось, что Ренвик уложил маму в постель нарочно, ему назло. «Нет, какая чертовская наглость! Ну и проучу же я его». Я ему покажу, как опять соваться в мои семейные дела. Со времени тяжелой болезни дочери он питал Кренвику закоренелую злобу за обвинение, брошенное ему молодым врачом во время памятного разговора между ними, когда он отказался навестить Мэри, лежавшую в больнице, со спалением легких или оказать ей какую-нибудь помощь. И сейчас в нем кипела яростная вражда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 так что виднелась полосатая нижняя юбка, разводила в кухне невообразимую суету. «Каша это ни к черту не годится!» — бросил он сердито. «Ее и свиньи есть не станут». Все было не так, как следует. Гренки слишком мягкие, недостаточно зажаренные. Чай, которым ему пришлось довольствоваться вместо любимого им кофе, жидок, заварен раньше, чем закипела вода. Яичница напоминала подошву, а ветчина превратилась в уголь. — Ей придется встать, — сказал он вслух. — Я не могу есть такую дрянь. Этим мясом можно отравиться. Грязный холодный камин зиял перед ним. Башмаки были нечищены, а во время бритья он порезался. Пылая негодованием, он шумно встал за стола и сел в свое кресло дожидаться Ренвика.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 Но отец приказал ей идти, и она ушла, не пытаясь протестовать. Мыть не появлялся, скрываясь у себя наверху. Из комнаты мамы не слышно было ни звука. Броуди от нетерпения не находил себе места. Он посмотрел на часы, увидел, что уже половина одиннадцатого,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 Незнакомый. Нарушен был привычный ход жизни. И все вокруг казалось странным, чуждым. Это нарушение каждодневной рутины, последовавшее так быстро за необычайными событиями прошлой ночи, казалось какой-то чудовищной фантастикой.